Так теперь мы переходим к ней самой. Она приехала сюда в начале декабря 43 -го года, чтобы присматривать за мисс Джанеттой, которая в то время болела гриппом. Потом мисс Дэй осталась сиделкой при капитане Пилгриме, который приехал домой 20 числа. Генри Клейтон появился в доме на Рождество. Мисс Дэй утверждает, что до приезда в приют Пилгрима не была знакома ни с одним из членов семьи.